«Помилуйте, господа купцы, нечто на полке можно про сражение. Я лучше вам потом...» — конфузился солдат. Парильщик принес в шайке, что у него просили. Тела от жару и от выпитого совсем развезло. Еле сошли они с полка и, держась друг за друга, вышли в мыльную — Там уж ждали их парильщики с мочалками в руках. Тела, как снопы, повалились на скамейки. «Ну, баши-бузуки, теперь начинайте ваши турецкие зверства!» Парильщики налегли на мочалки и начали протирать спины тел. Одно тело кряхтело, кряхтело. И вдруг коснеющим языком спросило «Ребята!» А когда же мы в Андрианополь вступим? Практические советы. Был первый час дня. Амалия Карловна Вурст только еще воспрянула от сна, напудрилась, надела пеньюар и, позевывая, пила у себя в гостиной кофе, сидя на диване, поджав ноги. Это была сильно помятая, но все еще красивая женщина лет двадцати пяти. Рот ее дымил папироской. Миловидная горничная доложила, что пришел извозчичий хозяин. Ох! «Опять!» — Та. «Сказала бы, что нельзя, что у меня полковник сидит». «Говорила, да не внимает. Тем лучше, — говорит, — по крайности, я хоть у него свои деньги выужу», — отвечала горничная. А из-за горничной уже выглядывала седая бородатая голова извозчичьего хозяина. Наполнив комнату... Легким запахом дегтя и деревянного масла, коим были смазаны его волосы, он вошел в гостиную и стал искать в углу образ, чтобы перекреститься, но, не найдя его, махнул рукой. тфу ты!» «Я ведь и забыл, что вы по немецкой вере», — сказал он. «Желаю здравствовать, сударыня!» Здравствуй, Маркел Иванович, садись. Маркел Иванов — это сын мой, а я Иван Маркелов. Ну, да разницы не состоит. Я, сударыня, за деньгами. Прикажите получить. Пора уж, надо и честь знать. На сто двадцать рублев наездили. Коляски в самую горячую пору брали. Что ты? — Что ты? Откуда столько? — Всего рублей восемьдесят, я думаю. — Нет уж, это вы, ах, оставьте. восемьдесят рублев за вами состояло в те поры, когда еще вы с полковником покумившись не были, а потом за юнкарем гонялись, за красненькую коляску брали, кадета... Ловили две коляски. Да на Елагинской гулянии мы вас предоставляли. Врешь, врешь. Юнкер тогда отдал за коляску. Не может этого быть. Купцу ловля тогда от вас была. Так тот это точно что отдал, а юнкарь не отдавал. Да и откуда этому Юнкерю взять? Колебон был... Купеческой юнкарь то делал другое, а то он так из плохоньких. Мы тоже денежных-то юнкарей по Петербургу всех знаем. Я тебе, Амалия Карловна, вот что скажу. Ты хороших-то юнкарей ловить не умеешь. А ты прежде узнай, каков он, или нас спроси, а потом и лови. «Ёнкарь, ёнкарю А Марья Карловна слегка сконфузилась. «Ну, все равно», — пробормотала она. «Сто двадцать рублей, так сто двадцать! Только теперь у меня денег нет. Ты на будущей неделе зайди!» Извозчик махнул рукой. «Знаем мы эту будущую то Как же так?» «Так нельзя! Ведь у нас лошади-то чай живые, тоже корма просят. А вез-то теперь почем? Ты приценись-ка, поди! Где у тебя полковник-то?» «Полковник? Ушел. Зачем тебе он?» «А так? Напрасно отпустила. Я бы на тебя покричал, ты бы к нему подластилась». а он бы за тебя из жалости деньги отдал ты амалия карловна свои выгоды не понимаешь вот что прибавил извозчик ты кофею маркел иванович не хочешь ли маркел иван фед сын старший а я иван маркелов а насчет кофе увольте, нам кофе все равно что козло апельсин. Вы деньги-то пожалуйте. Где же я тебе их возьму, коли у меня их нет? — Заложись. Пошли брошку, либо бреслетку в мытье. А потом барину амурные глаза подстрой. Да фонтан слез припусти, он выкупит. — Подожди, Маркел Иванович, я отдам сама. Маркел Иванович — это сын, а я — Иван Маркелов. Подожди, отдам. Коли бы ежели ты была путная и с настоящими людьми вязалась, мы бы и подождали, а то ты хороших осетров хороводить не умеешь. В том-то и дело, что я больше насчет влечения сердца, «А ты сердце-то брось, оно тут ни при чем. Ты осетра ищи, а при осетре можно корюху для сердца иметь, сётер хлеб, а корюха — баловство, пора уж научиться -то. Ты который год вдовеешь-то?» «Вот уж скоро два года, как муж умер». Шутка. Два года на мужской охоте, а не научишься, как осетров ловить. Я бы сама рада осетров-то ловить. Да где их взять? Вот вопрос. На Калашникову пристань Тоню закинь, а то так с инженером свяжись. При банках осетра ловится, а то у тебя... С одного юнкарь да юнкарь. Да вот тебе еще мой совет. В актерки ступай. На актерку-то хороший купеческий осетр хачей ловится. Амалия Карловна вздохнула. Ты говоришь, в актерки, сказала она. Ну, как я в актрисы пойду, ежели у меня таланта нет? Этого ничего и не надо, а нужен только близир один. Ты только присностись, а там все само собой. Как только тебя осетр увидит, сейчас и пойдет в мережу. Твое дело тогда только улыбки коварные строить, да потрошить его. Мы на эту музыку-то уж понагляделись. «Подожди, Иван Маркелович, да ситрата Ей-ей, тогда отдам деньги». Женщина встала с места и потрепала извозчика по плечу. Извозчик крякнул. «Коли ежели бы ты была французенка, Слову бы не сказал, тебе бы еще сто рублев на разживу дал. Ну, а при твоей теперешней безмятежности нельзя». «Капитал, воборот, пущать не умеешь. Зимой мы тебе из-за московской заставы с фабрики купецкого сына подсобили. Много ли ты им пользовалась? А человек был хлеб насущный». «Да он меня бить начал». «Бить? Это ты хорошо». «Значит, привязанность возымел. Стерпи, колебьет». Потом будет хорошо. У путевой мамзели каждый синяк в сотенную обращается. Нет, барыня, ты, мамзель, непутевая. Давай деньги. Давай хоть половину. Потерпи, Иван Маркелович, право у меня нет денег. Ну, давай хоть две красненькие. Даша... «Принеси из спальны со столика пятнадцать рублей!» — крикнула Амалия Карловна горничной. «Право, это последний. «Так можно будет завтра мне за коляской прислать?» — спросила она. «Нет, обождать надо!» — замахал руками купец. «Поступай в актерки, ну, тогда курс тебе подыму на триста целковых. А теперь пока... Поворот от наших ворот!» Прощения просим. Вставные зубы Купец-купчиха, и, очевидно, провинциальный, долго искали зубного врача. Сходили с тротуара на мостовую, и все читали вывески. Спросили у городового, где тут зубье вставляют. И, наконец, попали в подъезд. Пришлось идти в пятый этаж. На поворотах лестницы попадались вывески с указующими руками в синем рукаве с надписью «Зубной врач». «Поди ж ты, какой искусник!» — говорил купец жене, кивая на вывеску. «Вон он и руки вставляет, а не током что зубы!» У самых дверей зубного врача купчиха остановилась и сказала... «Страшно. Сердце-то, словно овечий хвост, так и трепещет. Ну вот что, Макар Терентьевич, ежели он калеными щипцами вставлять начнет или гвоздем прибивать будет, я сбегу!» «Да говорят тебе, что он на резинке вставляет!» — откликнулся муж. «А ведь резинка-то из лошадиной губы делается!» Вот мы об этом-то у нашего протопопа разрешения не спросили. — Ну уж ничего, иди. На свою душу грех беру. — На том свете этого в расчет не берут. Меня, черти-то, терзать будут они тебя. — Замолим. Можно свечку фунтов в пять поставить. — Ну ладно, я пойду, — согласилась купчиха. Только чтоб он мне из православного человека зубы вставил. Не из немца. Чего еще, боже, оброни, вставить турецкие? Нынче после турецкой-то войны поди страть сколько зубов им от убитых турок привезли. А то православные купчихи и мухоеданские зубы. Иди, иди, завтра поговорим. Купец схватил жену под руку и впихнул ее в квартиру зубного врача. Вошли в залу. В витринах были выставлены целые челюсти зубов, сияющие розовыми деснами. Купчиха перекрестилась и попятилась. — Батюшки, даже с живым мясом! — сказала она. — Нет уж ты там, как хочешь, — а с мясом я себе зубов в рот вставлять не дам!» В залу вышел элегантно одетый еврей, поклонился и вопросительно потирал руки. «Зубьё бы вот ей вставить!» — отнёсся к нему купец. «Можно-с», — отвечал зубной врач. «А корни у них целы?» — купец улыбнулся. А этого, признаться, сказать мы не заприметили, потому, когда этот грех я ей наделал, то, известно, был праздничным и в хмельном образе. Ведь трезвый, сами знаете, и таких карамболей с женой делать не будешь. «Корни-то у тебя целы?» — спросил он жену. Та дрожала, как в лихорадке. «Да, право уж не помню, до того ли тут было...» — заговорила она. — Помню, что вышиб, а с корнями или без корней не доглядела. Только уж, пожалуйста, господин зубных дел врач, без мяса мне и что от человека. Даже так, что я попрошу вас прежде всего побожиться, что турецкие зубов мне не вставите. Зубной врач понял не вдруг. Ну, сообразив, сказал... «А, сударыня, насчет этого будьте покойны. Это зубы не человечьи, а фарфоровые. И эти розовые десна — вовсе не мясо, а каучук. Из фарфоровой чашки чай пьете? Ну вот». Купчиха ободрилась. Купец потрепал ее по плечу. «Ну вот, из с фарфоровыми зубами у меня будешь!» — прибавил он. «А то пужалость!» «Позвольте, господин зубных дел врач, что это такое каучук? Это не из падали? Не волчьи снить спросила она еще раз. «Нет, это смола, древесная смола». «Ну, то-то. Смолу-то уж я от живота пила, так все равно». А, дозвольте... — Еще опрос сделать, — в свою очередь спросил купец. — Крепкие эти фарфоровые зубья будут? — Крепче настоящих. Кроме того, вы их всегда на ночь вынимать можете и опять вставлять. — Как? — воскликнул радостно купец. — Значит, клея, ежели опять в праздничный день и грешным делом в хмельном образе баловстовый выйдет то и самому вставить можно сколько угодно. Выпадут, а вы подымите их и поставите на место. «Вот так уха!» — протянул купец. «Руку вставляй! Хоть вы и еврейской шерсти, а для меня первый друг будете!» Еврей поморщился... но посадил Купчиху в кресло и стал ей смотреть в рот. «Бога ради, за язык не трогайте! За язык не трогайте! Я щекотки боюсь!» — кричала та. Купец ходил по залу, рассматривал зубы в витрине говорил жене, «Потерпи, Настасья, язык не пятки, а щекотка только под мышкой да в пятках бывает». «А что, господин зубной еврей, ежели теперече ухо оторвать, вы и ухо вставить можете?» Обратился он к зубному врачу, не глядя на него. Купчиха вздрогнула и чуть не откусила еврею пальцы. «Голубчик, не говорите, что можете ухо приставить, а то оторвет. Ей-богу, оторвет!» — забормотала она. Нет. «Уши я не вставляю». «Не вставляешь?» «Вот это жаль. А то у нас в нашем городе городской голова совсем без уха. Хмельной отморозил. Вот я бы тебе и прислал его». «И носы, значит, не клеишь?» Зубной врач смотрел купчихи в рот, считал нехватающие зубы и говорил... шести зубов нет да три гнилые и того девять нас «Ну, скажешь тоже махнул рукой купец не то ж я шесть штук я и погладил то слегка вы тоже народ торговый рады чтоб побольше денег взять «Однако не могу же я больше, чем следует, вставить», — пояснял зубной врач. «Во рту и места не хватит для лишних зубов». «Толкуй!» «Вы и в два ряда вставите». «Во рту места не хватит, так и в нос вденешь». Но а как цена?» «По пяти рублей за зуб. Девять зубов — сорок пять рублей». «Чу-чу!» — просвистал купец. «Это за фарфоровые-то зубы до да по «Нет, брат, дорого берешь, домой не донесешь. А ты возьми по зелененькой, да и вставь ей четыре зуба. Ну, пятнадцать рублей за четыре зуба даю, куда ни шло». «Позвольте», — остановил его зубной врач. Как же я ей четыре зуба вставлю, коли у нее девяти не хватает? Ведь пустые места будут. Ну, что хорошего? Врешь, врешь. Вставь зубье пошире. Вот и пустых мест не будет. Чего фарфора-то жалеешь? Материал недорогой. Сам же говоришь, что из чашек делаешь зубья-то. — Коли хочешь. так я тебе потом всю свою разбитую посуду высылать буду. — Да нельзя, господин купец. — По четыре рубля я с вас возьму за зуб, пожалуй, и четыре зуба вставлю, но обыкновенных размеров, право, нельзя. — А нельзя? — Так и не надо. Собирайся, Настасья, — скомандовал купец. — Отчего ж двухспальные кровати бывают, а двухспальных зубов сделать нельзя? — прибавил он. Купец и купчиха начали уходить. — Желаете за все девять зубов двадцать пять рублей? — кричал им вслед зубной врач. Купец вернулся и чесал затылок. — Ну вот что! Так как уж это мой грех... Хочу жене подарок сделать. Вставляй! За две красненькие!» Зубной врач подумал и ударил по рукам. Современный ревнивец Чистенькая гостиная Лампа под абажуром, камин с зеркалом, на стенах олеография в золотых рамках, в углу на тумбочке бронзовые часы. По комнате с угла в угол ходит средних лет мужчина. Он в какой-то ажитации пощипывает свои элегантные бакенбарды и то и дело смотрит на часы. Скоро двенадцать, а ее все еще нет. нет. для порядочной замужней женщины это уже слишком, бормочет он. Пусть только приедет. Я ей покажу. На лестнице кто-то громко хлопнул дверью, раздаются шаги. Мужчина бежит в прихожую, прислушивается, но звонка не слышно. Нет, это не она. Айда Марья Ивановна. И это... «За все то, что я сделал для нее!» — продолжал он. «Чудесно! Прекрасно! Содержанка, что живет над нами, и та давеча, когда я входил по лестнице, уже приехала домой, а мать семейства еще нет!» К подъезду подъехала карета. Мужчина вскочил на стул, отворил форточку и стал смотреть в нее — Свет уличного фонаря освещал хорошо. Из кареты выскочила его жена и захлопнула дверцу. «Наконец-то!» — воскликнул муж, соскочив со стула, нахмурил брови и сделал грозный вид. Звонок. В гостиную вбежала жена. Она была запыхавшись и на ходу снимала с себя шляпку. А! «Ты уже дома, Сергей Петрович?» — проговорила она и бросилась к мужу. Тот отстранил ее от себя и по-наполеоновски сложил на груди руки. «Давно дома, как и подобает семейному человеку», — отвечал он. «Но где это вы шлялись, сударыня? И с кем?» «Что за тон?» — фыркнула жена. Тон для вас самый подходящий. Я вас спрашиваю, где вы шлялись?»